Глава 8. В зоне отдыха мой сон никто не нарушил, и я наконец-то выспался. Вот странно я живу. На обычной местности, где и противников-то нет, я нахожу на свою пятую точку приключений в режиме 24 на 7. А в заведомо опасной локации с кучей агрессивных монстров отсыпаюсь. Поворчав еще немного, совсем не со зла, скорее для приличия, умылся и перекусил. Сейчас предстоял поход дальше по коридору, напоминавшему первый. Внешний проход не отличался. Все те же лианы и змеи, которых я через раз уже замечал. Все-таки кто бы что ни говорил о боевой опыт – это огромное преимущество. Сейчас я мог передвигаться по пещере раза в два быстрее, прогнозируя угрозу и предотвращая ее появление. Вот только счастье ускоренного прохождения длилось недолго. Через пятьдесят метров был поворот, за которым меня ждало это. Огромная зеленая жаба, закрывающая собой весь коридор, она сидела в метрах двадцати от поворота, смотря в мою сторону. По всей ее поверхности волдырились мерзкие струпья красно-коричневого цвета, которые сочились белесым гноем, который странно шевелился. Приглядевшись, увидел плавающих в нем опарышей, что отнюдь не вызывало симпатии к общей картине. «От всего Тулова жабы велись сети сосудов толщиной с большой палец, они вздрагивали, прокачивая через себя густую вязкую жидкость». Сосуды раскачивались и переплетались, надежно перекрывая проход. Пробраться через эту тварь без боя шансов нет. Сначала я начал проверять тварь по уже привычному методу. Сначала в инвизе вышел на открытое пространство. Ноль реакции. Снимаю инвиз и еле успеваю уклониться от языка, несущегося ко мне со скоростью стрелы. Язык с разочарованным свистом проносится мимо и выбивает в стене пещеры нехилую такую дырень с мою голову. Уйдя за угол, ухожу в инвиз и пытаюсь отдышаться. Атака была столь неожиданной, что в рывке я выбил из себя весь воздух. Запомним эту атаку. Не знаю пока зачем, но запомним. Успокоившись, вновь выхожу на дорогу, ведущую к жабе, и начинаю тихонько красться. Шел я сейчас еще медленнее, чем раньше, боясь... всполошить змей, ибо возможности быстрого умерщвления у меня не было, если хоть на миг выйду из инвиза, прилетит язык жабы, что, судя по стене, ну очень больно. Подобравшись к жабе на такое расстояние, что протяни я руку и смогу дотронуться пальцами до ее опухших белесых глаз. Медленно извлекаю мечи, отточенное тысячекратным повторением движения проводится без ошибок. Тишина не была нарушена их скрежетом. Примеряюсь для атаки. Пока добирался сюда, в голове созрело два варианта действия. Согласно первому, я должен был перерубить жилы, свисающие из потолка, и попробовать проскочить в появившееся отверстие. Тут, в свою очередь, я видел два варианта исхода. Либо проскочу дальше и буду пробираться по подземелью, либо сзади разделаюсь с тварью, внося урон в беззащитную спину. Вторым вариантом я рассматривал лобовую атаку. Здесь имелся риск нарваться на удар лапой или языком, но также имелись слабые точки в виде глаз, мягкого брюшка и пасти. Решиться на какой-то один план действий я не смог, посему было решено проверить оба. Завожу оружие за спину. Атака должна пройти фактически синхронно с максимального расстояния замаха, учитывая силу раскручиваемого тела и инерции клинков. Цель этого действа сдвоенный удар по двум точкам переплетению вен и голове создания. В глаз я ударить не мог, необходима другая поза и хват, но и так должен нанести максимально высокий дамаг, пусть и не в слабую зону. Вымеренный удар был нанесен с точностью автоматизированного скальпеля, в скопление вен под головой монстра. Вот только ожидаемого эффекта достигнуто не было. Клинок отскочил, словно я ударил палкой по металлической трубе, отсушая руку, выбивая суставы из сочленений и меняя баланс тела. Из-за этого второй удар получился смазанным, едва ли в четверть силы, лишь кончиком мазнув по морде жабы. Задвинув боль в руке на задний план, перевожу руки за голову, планирую сделать вертикальный сдвоенный удар по глазам. В надежде нанести критический урон и, пробив череп твари, сковать ее верхнюю пасть с нижней, но не успел. Стоило на ее шкуре появиться порезу, как жаба резко изменила цвет с зеленого на фиолетовый, вздулась и взорвалась, орошая едкой жидкостью все вокруг. Произошло это столь быстро, что я успел лишь разглядеть цвета на ее шкуре, даже не начав думать о последствиях. Взрыв застал меня с поднятыми руками, в которых были зажаты обратным хватом мечи. Мерзкая жидкость окатилась с ног до головы, забираясь в самые невероятные места, а затем, подхватив, отбросила к стене. Сумарный прошедший урон был столь велик, что за пяток секунд снес три четверти хп, разом опустив меня в красную зону здоровья, Но и это не все. Жидкость оказалась то ли ядом, то ли кислотой, и продолжала наносить дамаг, пусть не с той скоростью, как во время взрыва, но весьма бодро подталкивала меня к летальному исходу. Все тело жгло нещадно, в нос сшибало одна за другой волны вони, вышибающие из легких воздух. Глаза почти перестали видеть, и я оказался в нескольких шагах от слепоты, с которой у меня прочно ассоциировались беспомощность и дни, проведенные в подземелье у скорпионов. Разум затопило волной паники, и я бросился к ручью, что находился в зоне отдыха, не обращая внимания на разбуженных змей и их яростное шипение. Меня бы, наверное, там и похоронили, так как добежать до конца прохода с противниками я не успел, а за спиной уже использовали обилки, потревоженные змеи. Но после первого укуса змеи я на остатках разума использовал телепорт, переместившись аккурат в водоем, уйдя с головой под воду. Холодная вода освежила раны и помогла оградиться от паники и трезво осмыслить ситуацию. ХП у меня осталось лишь пару сотен, и они стремительно падали из-за дебафов и ядов, которые целым списком висели в строке моего состояния. Тут же вынырнув, пью зелье лечения и ныряю заново, спасаясь от вновь обострившегося жжения по всему лицу. Анализ ситуации. Зелья здоровья у меня много. Хватит для восстановления себя на протяжении 12 часов, учитывая текущий урон. Но подобное меня не устраивает. За 12 часов я успею окоченеть. Да и дело с продвижением надо решать, ибо выхода у меня два. Либо победить, пройдя данж, либо умереть, что очень нежелательно, особенно если учитывать у меня наличие сердца алтаря Демеллы. Снимаю с себя всю одежду и, прополоскав, выкидываю на берег. Затем отмываюсь сам, стараясь смыть с себя все до последней молекулы. Дело продвигается долго. Приходилось трижды прерываться на пополнение здоровья, но тщательность была необходима для принятия противоядия. Которая нивелировала полученный дебаф ядом, но было бы бездарно потрачено в случае с оставшимся на мне ядом. Который начал бы опять тикать, снося здоровье, хотя и в уменьшенном размере. Противоядие подействовало как надо. Иконки дебафов на прощание мигнув погасли. Все кроме одной, в которой значилось химический ожог, урон 300 единиц хп в минуту. Регенерация здоровья уменьшена на 80%. длительность. Десять часов. Видимо, все-таки кровь жабы нечто вроде кислоты. К счастью, после того, как смыл с себя все, осталось лишь легкое жжение, словно крапивой отстегали. Но это уже терпимо. Да и урон не очень большой. Главное вовремя пить зелье здоровья. А то с порезанной регенерацией сам не восстановлюсь. Просушив одежду и придя немного в себя, отправился вновь на покорение злобного прохода. Путь до поворота ничем не удивил. А вот за ним самим было чисто. Взорвавшаяся лягушка вынесла начисто весь проход, перебив змей и растворив лианы. Лишь небольшие лужицы попадались на полу. Смерть змей записалась на мой счет, специально логи поднял, так что даже неплохо так опыта получил. На треть уровня почти. Да и золота почти 15 тысяч упало в кошелек. Так как после смерти жабы коридор не представлял из себя никакой опасности, то все его 200 метров прошел чуть ли не прогулочным шагом, смотря лишь за тем, чтобы не попасться в какую-нибудь глупую ловушку. И не зря пару раз попались скрытые дерном волчьи ямы с хищными кольями на дне. Хорошо еще, что у меня есть способность видеть невидимое. Попади в такую ситуацию, воин, и он, скорее всего, бы погиб. За следующим поворотом меня ожидала та же картина — жаба, перегораживающая вход. Вот только вступать в драку я не спешил, а стал придумывать новую тактику. И ведь придумал. Достав свой лук, наложил стрелу и в инвизии, выйдя напрямую выстрела, прицелился. Стоя перед жабой, у меня внутренне все сжалось, накатывали недалекие воспоминания боли, которые пришлось стерпеть усилием воли. Глубокий вдох, выстрелы, и тут же прячусь за углом поворота. Мгновение, и до ушей доносится взрыв, а затем мимо проносится желтая жижа, которая с злобным шипением расплескалась по стене в бессильной злобе, растворяя лианы и корчащихся от боли змей. Автолутер с привычным шелестом собрал золотые от змей и жабы, а я отправился дальше, насвистывая какую-то старую песенку, чьих слов уже не помнил, но вот мотив крутился в голове с завидным упорством. Из чувства эйфории меня вывел резкий щелчок, раздавшийся у ног. Я замер и внимательно огляделся, почувствовав радость от найденной стратегии и легкой победы. Я потерял часть осторожности и попался в ловушку, наступив на какой-то скрытый механизм, До конца в механике его действия не разобрался, но было и так ясно, что стоит сойти с плиты, которая служила спусковым крючком у механизма, как будет что-то нехорошее. Придумать что-то гениальное так и не сумел, решив все упростить до максимума. Отстоял на плите четыре минуты, дожидаясь окончательного кулдауна на телепорт и перенесся максимально назад, где подпрыгнул, схватившись за потолок при помощи перчаток, и не зря. Буквально в тот же миг Когда моя нога перестала давить на замок ловушки, коридор заполнился шумом от сотен разрывающих воздух каленых болтов. Они летели, казалось, со всех сторон, выбивая из стен столбцы пыли и увязая в камне, оставляя лишь нервно подрагивающий хвост болта. А ведь всего этого можно было бы избежать, соберись я и будь более внимателен. Дальнейший путь прошел без приключений. Жаб убивал по отработанной схеме, получая взамен ручьек опыта и немного золотых. Ловушки обходил стороной, осознавая, что могу так легко и не отделаться. Из интересного был лишь сундучок с кладом, где я обогатился на скипетр мага, предназначенный 80 уровню и 10 тысяч золотом. Все остальное напоминало скучный и унылый фарм. Невероятно долгие из-за необходимости быть осторожным со змеями и тысячи ловушек, расставленных в хаотичном порядке. До конца дороги с жабами добрался лишь за полночь, перебив за это время их чуть больше двух сотен. Змеи считать смысла не было. Нет, конечно, можно поднять статистику и позлорадствовать над смертью тех, кого я искренне не любил. Но сейчас меня интересовала абсолютно другая вещь. Пройдя последнюю жабу, я оказался перед входом в огромную пещеру, имеющую сферическую форму, и все бы ничего. Вот только там лежала огромная змея в четыре обхвата толщиной. Присмотревшись, прочитал его свойства. Древний Василиск. 360 шестьдесятый уровень. Первый босс локации. Жизнь его зашкаливала за все разумные пределы, 306 миллионов хитов. Да и бить, я думаю, он будет не слабо. ой, как не слабо, вот только проверять мне это не хочется. Впрочем, зная логику подобных локаций, и без боя не обойтись. Надо думать. Вот только придумать ничего не мог, информации об этой твари никакой, опыта боя с боссами данного архетипа нет, радует, что еще во время прохождения подземелья получил достижение убийца-змей. Гадов было много, так что за несколько десятков проходов с жабами получил максимальный из возможных бонус к урону. Высветилось это сообщение несколько не вовремя, из-за чего от очередной жабы мне прилетело несколько капель кислоты. И дебаф с тикающим уроном обновился. Уже в спокойной обстановке я его перечитал. Убийца змеи пятого уровня. Вы уничтожили 20 тысяч представителей змей. Награда плюс 25% урона. По змеям. Перечитав достижения предыдущих уровней и посчитав все проценты, вывел итог плюс 75% дополнительного урона. Подобным бонусом мог похвастаться по нежити, где тоже был пятый ранг достижения, правда, досталось оно мне, ох, куда тяжелее. Правда, и воспоминания об этом деянии согревали душу, ведь было же время, трупы, вонь, пламя. Красота. Хотя это я уже отвлекаюсь. Сказывается мандраж перед боем. Но не люблю я змей. Ох, как не люблю. Заставив себя успокоиться, глубоко вдохнул и, войдя в стелс, перешагнул невидимую черту зала и замер. Нет, не от испуга, а от того, что на меня был наложен стан. О чем услужливо подсказывала система. На вас применена пассивная способность. Взгляд Василиска. Вы окаменели на пять секунд. Стоит разобраться в ситуации повнимательнее. Итак, что мы имеем? Название способности «Взгляд Василиска». Сомневаюсь, что дело в том, что он посмотрел на меня или я на него. Нет, я это делал и до этого, но ничего подобного не происходило. Что изменилось? Я зашел внутрь его логова раз и посмотрел в его глаза два. За абсурдностью первого фактора его отбрасываем – Или этот данж априори непроходим, значит, стоит избегать пересечения взглядов, иначе крышка. Также, что немаловажно в системном сообщении, четко написано, что способность пассивная, а значит, для ее применения меня не обязательно видеть твари. Из этого и того факта... что змей остался неподвижен. Следует, что сквозь инвиз моего уровня он не видит. Проанализировав ситуацию, дождался спадания стана и тут же отвел взгляд от манящих бездонно-черных зрачков Василиска и медленно, чтобы не потревожить, стал обходить. Проверять, имеется ли кулдаун на эту способность, я не стал. А смысл? Если в горячке боя я подставлюсь, то за пять секунд стана змей меня снесет. Ну, не танк я, совсем не танк. Нет у меня мифрилового доспеха в 5 сантиметров толщиной и несколько миллионов хит хитпоинтов для амортизации урона. Не уничтожив босса, пройти комнату было нельзя, о чем непрозрачно намекали силовые поля нежного небесно-голубого цвета. Раз без боя никак, то решено было наносить удары из-за спины. Во-первых, велика вероятность прохождения критического урона. Во-вторых, меньше вероятность встретиться взглядом с этим монстром. Дойдя до спины, прицелился в примерное место окончания черепа и, разбежавшись со всего размаху, воткнул клинки. Вот только воткнул, мягко сказано. Они вошли едва ли на треть от своей длины и увязли в шкуре. Змей задергался, зажимая их еще больше, при этом меня, не разжимающего рукояти. Болтало сзади змея, словно флаг под ураганным ветром. Наконец, от особенно резкого движения меня отбросило к стене, при этом хорошенько шандарахнув об нее спиной. К счастью, ничего не сломало. Да и оглушение от удара я не получил, так что смог уйти в инвиз и рвануться в сторону, меняя место дислокации и не зря. Буквально через секунду в то место, где я находился, прилетел удар лобастой головой Василиска. По стенам пещеры от места его удара побежала сеть трещин. Змей замер, видимо, получив оглушение от удара. А я поднял логи, чтобы немного оценить ситуацию. Вы нанесли 540 265 урона. 2 135 648 нанесенный урон минус 1 595 383 заблокирован на броней. Повешен дебаф кровотечения 5074 урона в секунду. Длительность 60 секунд. Ну нифига себе у него брони. «Ладно, стратегия боя с подобными противниками отработана не единожды и не мной, а консилиумом стратегов. Мне всего лишь остается модернизировать ее под себя». Мысль тут же пришла в голову и потребовала проверки. «Для начала нанес на клинки яд, впервые после обучения у скорпионов, воспользовавшись им в подобном амплуа. Теперь захожу за спину нервно подрагивающему мабу». И повторяю атаку, с тем лишь исключением, что бью не протыкающей атакой, а рублю наискосок, не позволяя клинкам застрять в туше, и тут же ухожу в инвиз, отпрыгивая в сторону от ответной атаки монстра. Змей повторил атаку в стену с последующим оглушением, а я потратил время на проверку своей идеи. Количество урона соответствовало предыдущему удару, стакнулось кровотечение, нанося уже более 10 тысяч в секунду, И моя изюминка на вершине этого тортика — стак от яда, который наносил хоть и немного урона, меньше тысячи, на змеях и подобных им тварям с врожденным обладанием яда в своем организме, он действовал гораздо хуже. Но у него был большой такой плюс — он снижал броню противника с каждым тиком яда, при этом уменьшение брони также стакалось, и если набить сотню стаков, то броня тает, как ледышка жарким летом. Дальнейший бой превратился в танец смерти. Уход в инвиз, удар со спины, моментальное перемещение в пространстве с новым инвизом, причем перемещаться пришлось в трехмерном пространстве, время от времени подпрыгивая и прилипая к потолку, или делая сальто, пропуская под собой голову Василиска, разрезающую пространство с одной лишь целью — удариться об стену и впасть в оглушение. После того, как монстр замирал на несколько секунд в ступоре, я вгрызался в его бока, с утроенной силой набирая бешеную скорость ударов. Да, в таком режиме я не мог наносить свой максимальный урон за удар, зато очень неплохо настакивал кровотечение и яд. Через час я был в мыле, при этом снес боссу чуть больше 20%. В очередной раз отпрыгнув от удара головой «Василиска», Постарался отдышаться, сейчас я наконец-то снес всю броню монстру и начал наносить свой полный демадж, к тому же настакал кровотечение и яд, которые сносили здоровье змея и в пассивном режиме. Немного передохнув, врезался в тушку Василиска снова, пусть и не с такой скоростью, как вначале все-таки усталость давала о себе знать, собственно говоря, из-за этого я чуть не откинулся пару раз. Первый раз не успел убраться с траектории атаки, из-за чего по касательной получил удар в плечо. Меня отбросило в сторону и отсушило руку, увешая дебаф рукоплеть, запрещающий использование оружия этой рукой. К тому же сам удар был весьма болезненным, и каждое движение отдавалось дикой болью во всем теле. Второй раз я попался на ультимативную способность монстра. Стоило полоски его жизни спуститься до 50%, как змей резко развернул кольца, позиционируя свое туловище вдоль стен пещеры. Несмотря на то, что это было сделано с бешеной скоростью, я успел перепрыгнуть, вот только в попытке нанести еще пару ударов по голове противника, которая находилась в центре пещеры, пропустил обратный ход змеиного туловища и оказался обвит мощными кольцами Василиска, сжимающимися с неумолимостью промышленного пресса. Жизнь скачками понеслась вниз, из легких воздух был вытеснен сжимающейся грудной клеткой, не позволяя вдохнуть. Разум затмила паника, придавающая сил для очередной попытки выбраться бесполезно. Змей был настолько сильнее меня, что возможности пошевелиться попросту не было. Ситуацию спас телепорт, которым я воспользовался хоть и с опозданием, но не фатальным. Несмотря на просевший бар жизни и дискомфорт от сжатия, Василиск не успел меня покалечить, сломав кости. А синяки не те вещи, из-за которых стоит горевать в бою. Преодолев рубеж в 50%, стало легче, но только до следующего улитмейта, которым босс воспользовался при снижении отметки здоровья до 25%. На этот раз Василиск встал на хвост, поднимаясь словно кобра, и зарычал. Стены задрожали, с потолка посыпались мелкие камушки и прочий ссор, а на меня наложился дебаф оглушения длительностью на 10 секунд. Как его, возможно, было задоджить, я не знал. Да и не факт, что это, в принципе, возможно, так как змей замер в такой позе, а в стенах образовались щели, из которых поползли призванные монстром змеи, заполняющие кишащим ковром все пространство. Когда же гады заполнили все пространство, с громким шмяком с потолка упала жаба, раздавившая несколько сотен вновь прибывших существ. Убедившись, что змей стоит неподвижно, аккуратно переместился в дальнюю часть пещеры от жабы, уже привычным движением достал лук и спустил в жабу стрелу, одновременно телепортируясь за тушу Василиска. В руки тут же прыгают мечи, которыми вырубаю змей вокруг себя и, пользуясь неподвижностью Василиска, вгрызаюсь в его тушу. Одномоментно с этим взрывается жаба, уничтожающая большую часть змей и заливая вокруг все своей кровью, по свойствам неотличимой от кислоты. Василиск, на которого пришлась большая часть кислоты, заорал и рухнул, вновь принимая первоначальную форму. Вот только здоровье его теперь летело вниз. На первой космической скорости Не спасали миллионы хит-поинтов Я от кровотечения Дамаг, вносимый мной И вновь приобретенная кислота Которую существо не могло смыть Делали свое дело Уже через 40 минут у Василиска осталось 10% здоровья Еще через 5 минут 1% На котором туша монстра застыла И взорвалась Ядким зеленым дымом От которого тут же повесился дебаф Отравление ядом Древнего Василиска Древние василиски – коварные существа, они не позволяли выжить своему сопернику даже в случае победы последнего. Еще в детстве на них было наложено проклятие, которое срабатывало при смерти Василиска, заменяя все жидкости его организма на яд, который сочился из пор мертвого змея. Яд настолько силен, что отравляет даже камень и землю, на которой потом на протяжении тысячи лет не прорастает ни единой травинки. Свойства. Регенерация жизни уменьшена на 100%. Регенерация манны уменьшена на 100%. Вы теряете 10% жизни в минуту. Длительность 4 часа. Жизнь побежала с сумасшедшей скоростью вниз. К счастью, кроме этого, никаких болезненных симптомов не было. Так что четкость мысли я не потерял. Схватил лут, выпавший из Василиска, и, не глядя, сунул в сумку, после чего рванул к выходу из пещеры, виднеющемуся из противоположной стены. За границей зала ядовитого облака не было. Это, в принципе, был очередной зал отдыха, вот только меня это не выручало. Зелья здоровья не работали, они пились, как простая вода, без какого-либо эффекта. Да и работая они на полную катушку, не хватило бы мне их. Свитки с заклинанием очищения крови тоже оказались бессильны. Яд такого уровня просто так не снять. Уже отчаявшись, что все-таки без перерождения не обойтись, я обратил внимание на водоем, находившийся в этом зале. Привлек он мое внимание своей формой, словно огромная змея, свернутая в клубок, была вдавлена в мягкую почву, затем ее оттуда извлекли, а получившееся отверстие сделали прочным и использовали как бассейн. Не менее интересным было и название, которое высветилось в статусе водоема Купель Василиска. Понимая, что других вариантов не предвидится, попил воды оттуда, а затем и залез полностью, жизни оставалось менее 10%. Еще один тик яда, и я труп. Стоило мне поместиться в воду, как высветилось спасительное сообщение Получен баф, купели Василиска. Многие тысячи лет назад хозяина этой пещеры инициировали здесь, прокляв всю его сущность. В ту пору он был молод и слаб. Для того, чтобы выдержать трансформацию, начатую проклятием, был сделан данный артефакт. Свойства: Регенерация жизни увеличена на 200%. Регенерация маны увеличена на 200%. Вы получаете иммунитет к ядам. Длительность бесконечна в условиях нахождения внутри купели. Что интересно, я от Василиска никуда не исчез, он продолжал действовать, только теперь не отнимал у меня здоровье, вселяя радость от вновь решенной задачи, которая была решена пусть и, и везение. так что позволил себе расслабиться, мне предстояло купаться ближайшие четыре часа.